Глава 28. Ярцев. Моряк в порту. От долгих переходов устают не только те, кто подобно командуру моря не любит. Профессиональные моряки уматываются не меньше. Качка, постоянные вахты, напряжение выматывает до предела. Ещё на корабле как-то крепишься, привычно выдерживаешь ритм, а зато в порту приходит расслабление. Особенно когда это порт назначения. И плыть дальше некуда и не зачем. Валера тоже устал. Весь переход он командовал одним из купцов, а сверх того был главным штурманом небольшого отряда. Теперь его часть работы была сделана, и он мог спокойно заниматься чем угодно, хоть пить, хоть плевать в потолок. Первые два дня Ярцев повсюду был с друзьями. Впрочем, это повсюду было ограничено резиденцией воеводы. А Праксим гулял. Волю Петра, поставленное во главе единственного порта, он добросовестно выполнял свои обязанности, заботился о корабле строении и морском деле, но как его государь не отказывался при случае отчаяться. Случай же был из ряда вон выходящий. За все губернаторство впервые появились иностранцы, знающие русский язык, к тому же люди, сведущие, охотно готовые поведать о многом, в довершение же готовые пойти на службу к Петру. Нет, на службу было просились только языками знали. Поэтому поговорить по душам с ними не выходило, а кое-как застыли через переводчика. Валера просидел у айводы весь первый вечер, едва добрался домой, а следующим вечером всё повторилось опять. Самое интересное, айвода в промежутках усиленно работал, словно не ведал похмелья. Валера так не мог. На третий день он остался дома. с утра божественно рассол вещь неведомая в дальних краях потом чар как коньяка из корабельных запасов местного сивуху на следующий день пить было невозможно тут и коньяк шел плоховат за коньяком последовали объятия женивье у бинучи Валера был таким что женщины ему не требовались даже теоретически а тут ожил потянуло не старик же мужчина в расцвете лет потом опять был крепкий сон Голова Женевьевы лежала на мужском плече. Тело ощущало прижавшееся горячее женское тело. Не сон, а воплощённая мечта. Пробуждение было менее приятным. Женевьева уже встала, очковы в постели сразу сделалось одинок. А тут опять стали донимать похмелье, и пришлось жадно припасть к жбану с рассолом, предусмотрительно поставленному рядом с кроватью. И долго ты будешь валяться. Женевьева возникла рядом. уже недоступная в глухом платье с грубым выражением лица. Сволонян оставался совсем недавно от страсти, а после благодарно прижималась к своему мужчине. "Сегодня отдыхаем", пробормотал Валера. Он взял слабо упокоивку прилечь Женевьеру к себе, хотя продолжать недавние игры совсем не хотелось. "Женщина легко высказала и здесь остаёмся обнять. Лучше скажи, зачем ты меня сюда притащил? Чтобы я дома сидим сидел?" Пойти некуда. Лето отнаружь холодно, почти как зимой. Тебе что, ушел с друзьями, а тут жди? Говорила же, надо оставаться во Франции. Хорошие мужики, первая работа всегда найдется. Зато тепло и есть куда выйти. Ты обо мне подумал? Нашла, блин, время. Но даже эта мысль пришла к Ярцеву не наполненной гневом на спутницу жизни, а лишь мелким комментарием к факту. И вроде все объяснял. Мы это всё она жить не будем, только пока. Я оставляю тебя в Шербурге, едрёный батон, одну. На тут навигация полгода в году, если блин, не меньше. Так мне ещё здесь зиму зимовать, дело с Владимировева. Ты меня вообще заморозить хочешь? Я тебе шубу куплю из натурального меха. Ярцев прижескал, и решил потом подумал, что искусственных мехов пока нет. Обещание прозвучало заманчиво. В Европе извив я почти не стал, и хорошая мехация не вездора. Из той же России попробуй привези. Женевьева несколько смелостилась. Валера даже подумал, что мир полностью восстановлен и скоро последует продолжение ласк, но тут в дверь торопливо застучали. Кто там еще? Штурман торопливо надел штаны и рубашку, хоть это и родина, однако ожидает здесь мол не чего угодно, вернее потому, что это родина. Всё оказалось плохо. Однако не так, как успел предположить Штурман. На пороге застыл Антуан и с места выпалил классическое: "Наших бью! Где?" Сразу подействовало. Ответ ещё не прозвучал, а Ярцев уже натягивал сапоги и искал взглядом пояс с саблей и пистолет. Тут неподалёку в кабаке сидели, мирно пили британцы, задрав их счита четыре на одного. Я Грегори послал за парнями, ни командора, ни Ширака, никого. Антуан говорил короткими, емкими фразами, а сам переводил дыхание после бега. Пошли. Валера торопливо насыпал порох на полке пистолетов и взвел пистолеты в перевязь. Простые матросы в портах всегда гуляли не вооруженными, кроме портов, тартури и ямайки в периоды взлетов либущества. В других же местах у многих с собой имелись разве что ножи. Однако, что излишне уж хватит одному. Валера на правах капитана мог носить любое оружие. Зато положение не позволяло разрешать конфликт кулаками. Провожающим не было никакой нужды. Из дверей одного из домов были слышны яростные вопли. Потом дверь отворилась и наружу вылетел моряк. Паулету на спину, но почти сразу вскочил, словно не было удара по пыльную землю, и своим свистным рёвом в нос устремился в овну. пришлось ускорить шаги совсем перейти на бег не позволяло достоинство не солидно капитана унестись словно простому матросу в дальнем конце улицы показалась толпа моряков до введения формы или её некого подобия оставалось десятилетие если не века каждый одевался в своё наиболее рудумное поэтому поняти издалека чи моряки английские или французские бегут к месту драки сумел бы только глазастый гранье Из-за забора вывернул хорошо одетый мужчина при шпаге и едва не столкнулся с валерой у самых ворот. Явный европеец по костюму французом быть не мог. Следовательно, британец или голландец. Случаюсь встреча с ним в море дело легко дошло бы до схватки. Но в нейтральном порту война между странами не играла никакой роли. На первый план выступали остатки ушедшего в небытие рыцарства с его всемирным братством и обязательными кодексами поведения. даже к откровенному врагу лишь бы его положение было не ниже определённого уровня. Взимные оценивающие взгляды, то ли кланяться, то ли нос воротить, ведь о чужом матросе около кипач кать неприлично, а потом одновременное понимание. Кланяться. Вежливое приподнимание шляп, наклон головы, левой руки на рукоятьях шпаг поддерживаю, но не обнажая оружия. Взаимное привидствие было прервано очередным распахиванием многострадальной двери, как и в прошлый раз ее отворили всем телом. Причем тело это не остановилось, полетело прямо на ярцо и встретило иностранца. Пришлось шарахнуться в разные стороны, в противном случае не миновать бы обоим падения, а так в пыль рухнул лишь вылетевший из кабака матрос. В отличие от первого вскакивать он не стал, напротив, разлегся безвольно тропичной куплой. Всем своим видом изображая полнейшее равнодушие к происходящему внутри. Валера окинул упавшим взглядом, удостоверился чужой, и еле заметно вздохнул. Демонстрировать радость в подобных случаях не пристало, но всё равно приятно, когда поражение терпят не свои. Картина известная. Драки моряков официально не поощряются, и в то же время любой капитан гордится, когда его матросы Сумили в Кабаской подосовке отделить команды чужих кораблей. Зато вытянутое лицо чужого капитана, может, просто офицер от разочарования вытягивается ещё больше. Мерзавцы, цыкнул он с чувством по-английски. Внутри так курно и темно. Снаружи только и видно, что там мелькают какие-то фигуры, размахивают руками, страсть достать один другого. Он даже не понятно, как в толчее и полутьме они вообще разбирают, где кто. Или главное ударить, а там разберёмся. Прекратить, рявкает от схода британец. Голос у нём как у истинного моряка, способен перекричать любую бурю. Внутрь он предусмотрительно старается не заходить. Хоть нападение на офицера грозит петлёй, но в горячке могут элементарно не разглядеть в ошейнике. Его никто не слушает. С гроха там опрокидывается что-то тяжелое, кто-то орет матом на смеси нескольких языков, кто-то стонет и стоны глушатся над садным ревом. Такие драки редко обходятся без увечий. Провать их ужат труд, а то и два. Наверняка не то, не так уж мало матросов закончило последнее плавание в кабаке с переломанной шеей или с ножом в брюки. Прекратить! Повторно орет чужой капитан. Валера набрал побольше воздуха, решительно выдохнул и бочком подскочил внутрь мимо своего британского коллеги. После улицы разобраться что либо сложно. Главное дерутся, крепко, с яростью, стараясь вышибить из противника дух. Воnons на руже орёт англичанин, да только никакое слово не в состоянии дойти до сознания озверевших моряков. Зато грохот выстрелов заставляет всех поневоле замедлить. Став столком, лубица кисловато в противный дым. Второй пистолет взжат в руке и поднят на уровне плеча. Из такого положения легко одним движением направить ствол на кого угодно. Кто дёрнется, стреляю. Один пистолет, один выстрел. Есть ещё одна пара, до да разви успеешь её выходить в далки. И от шпаги никакого толка. Только бы этот единственным кому достанется пуля, не хочется никому. Если пристрелить соседа, ещё можно отомстить, пока глаза застит кровавым туманом. А жертват непонятно за что. Матросы дышат со свистом, тяжело захватывают разинутыми мёртвыми воздух, и с каждым мгновением ярость уходит прочь. Теперь Британия тоже заходит внутрь, оглядывается и безлико бросает: "Все вон". На улице гораздо легче отделить своих от чужих. Да и кулачные забавы лучше идут в полумраке, чем при свете дня. Платить кто будет? Сгорбенный кабачек смотрит на выходящих моряков и кажется готов вытрясти из них все деньги до последней полужки, если понадобится вместе за душой. Только почему же раньше помалкивал? Сейчас заплатят, по-русски бросил ему Валера. Он запоздало подумал, что сейчас кабаку подбежит. Виденное в отдалении толпа и тогда драка искует смотреть с новой силой. Ещё бы знать, к кому ислась подмога. На практике всё оказывается ещё хуже. Вместо спешащих в битву моряков не весть откуда появляются десяток стрельцов в характерных кафтанах. Разве что не в красных, как в фильмах, а в фиолетовых. Правда, без бердыши лишь с ужами в руках до да саблевого пояса. Как видно, моряки увидели спешащих к обопу патруль и решили, что теперь помощь не понадобится. Кабанов обернулся ближе к вечеру. Пусть в период белых ночей это понятие несколько относительно, с ним был слишком. Выйдем, поговорим, командур махнул головой в сторону двора. Там, с внутренней стороны дома, был небольшой сад с парой вкопанных в землю лавок. "Блин, могли бы и в доме проборщил Валерий. Дом ты снимаешь, так? А местные поморы не курят, как и остальное население России, пока Пётр не заставит. Соответственно, дымить в комнатах невижливо по отношению к хозяевам. Сергей сразу принялся набивать труп. Душа человек хмыкнул, присев с другой стороны флейшман, делая то же самое. Друг назакурили, ибо какой разговор без втягивания в себя в себя табачного дыма. Рассказывай, что узнал. Командор, вы серьёзно? Обычная драка. Сразу понял, о чём речь, Валера. Британцы первыми задрались, вот нашим ядрёным батонам пришлось помахать кулаками. Жертв нет, если не считать переломанные носы, выбитые зубы да поставленные фонари. Только стрельцы сдорог меставали. И так быстро заявились, блин. Хочешь сказать, знали? Уточнил команду. Откуда? Вот и я бы хотел это узнать. Конечно, драка могла быть случайной, а если нет, и солдаты во время подоспели и о Праксину доложили случаев, что сидвали не в тот же миг. Причем с указанием на буйных французов, не дающих покоя мирным английским морякам, которые уже не первый год посещают Архангельск. Так что не стоит исключать чьи-то умысел. Нас тут мало, обвинить не трудно, потом доказывай, что они верблюды. А что, воеводы? После некоторой паузы, потраченной на осмысление произзвучавших предположений, спросил Валера. Критиковать или соглашаться он не стал. Пока остал без последствий, но всё равно не нравится мне это, командур запёгтил трубкой. Надо, блин, взять куда-то. Наверняка же берёт. Берёт, но не только от нас, встал Флешман. Пришлось заявить о превизионных на продажу в штуцерах и даже продемонстрировать стельбу. Оружие Петру необходимо, посему воевод остался относиться к нам несколько добрее. Даже предложил выгрузить товары в казенный склад, обеспеченный охраной, дабы случайно ничего не пропало, а корабли договорился перегнать к Уирфи. Не стоит дразнить гусей, и еще попробуют напасть им в значать. Держать команду на борту все равно нельзя. Кабанов, как всегда, действовал сразу, перестраховаться же старался вдвойне. Без кораблей застрянем здесь навсегда, так хоть уйти сможем. Пусть Флешман поддержал переселение на Рудину, но с нос отговоркой, чтобы в случае чего можно было вернуться. Это понятно, с остальным как отмахнулся Валлера. Апраксия своей властью принять нас на службу не может. Вернее, может, но только на верфи. Царь в походе, в Москве князь Глетер Ромадановский рекомендательное письмо ему воевода напишет. Потом посмотрим. Азов Пётр всё равно не возьмёт, силы-то вернётся с Куры. Почему не возьмёт, не понял уверенности командура Ярц. Потому что Азовских походов было два. Это я ещё после прощения Петра I помню. А пошли туда в первый раз. Короче, мы с Юрой подумали и решили. Всем в Москву ехать нечего. Три-четыре человека на первый раз будет достаточно. Обстановку получше разведать с царем, если получится поговорить, и уже от этого плесать. Остальным же пока привести в порядок корабли, товару прикупить, свой лишний продать. Отсюда с ним развозить нет никакого смысла. Дороги дальние, порядки неизвестные, больше мороки будет, чем прибыли. Дела торговые Валеру интересовали больше как потребителя. Он давно и снил, что коммерсанта из него не получится. Кто поедет? Мы с Юрой выбрали бы Командор. Остальные под вопросом. Хочешь, отправляйся с нами. Аркаша и Женя останутся здесь торговать, добавил Флешман. Ребята надёжные, справятся. Ярцев задувался. Москву он никогда не любил. Разумеется, в своё время. Сейчас она совершенно другая, словно принадлежит иной стране. И вроде интересно взглянуть и невольно боязно. Что ждёт в незнакомом городе с известным названием? Да ещё же не в Ель. Остать одну здесь обидится или вести её сразу туда, кто знает, что там ждёт. Путешествовать лучше без женщин, спокойнее, да и работа идёт намного лучше. Наверно, осталась. Что молва на суше не понадобится. Хорошо. Кажется, командура рассчитал на отказ и предложил ради проформы. Узмина и Ордылов оставишь себе. Плюс кого-то из офицеров. Как только прояснится, мы сразу пришлём весть. Ну это ещё успеем вам говорить. Дело тут быстро не делается. Это же родня. Слово какое. Но в ту дни его не было заметна ни радость, ни удовлетворение.